Это там, за дверью. Он крепко прижался губами к ее губам, стиснул ей руку и скрылся в проходе в гостиную. Когда Вера вернулась, все уже вновь собрались за столом. Берта хлопотала, нарезая тонкими ломтиками окорок на круглой деревянной доске. Возле каждого прибора легли домотканные салфетки, отделанные барабанским кружевом. Ужин продолжился, хотя никому не хотелось есть. За то время, пока Вера с Алёшей отсутствовали, Веринц успел сказать Ольге несколько слов, из которых она заключила, что он раскален до предела. Что же усмехнулась она про себя? «Этого нам и надо. Зли, злись, гад проклятый, распаляй себя. Я хочу, чтобы ты дошел до неистовства. Ведь состояние это тебе не слишком знакомо, не так ли?» «Ты не в своей тарелке. Ты выбит из седла. Ты себя не контролируешь. Я хочу, чтобы злоба тебя захлестнула, чтобы ты стал агрессивен, чтобы выпустил зверя из клетки. Раскрой свои карты. Покажи нам свое истинное лицо. Нападай. И тогда никто не сможет обвинить нас в том, что мы начали защищаться. Самооборона. Вот то, к чему ты должен нас вынудить». Послушайте-ка, дорогие мои, а почему смокла музыка? Ну-ка, сменим пластинку. Она нежно улыбнулась Алеши, чем вызвала в Веренце некое подобие спазма. Он схватил со стола салфетку и прижал к губам, при этом стиснув ее так, что кружево проволос. Ага, вот то, чего надо. Шапен. И снова вальс. Объявляется белый танец. Ольга поднялась на полупальцы, соединив свои точенные ножки в балетные позиции и воздев руки над головой. Теперь лицо ее выглядывало из этого подобия живой рамы, а глаза сверкали так, что, казалось, выплескивает искры огня. Также на полупальчиках, невесомая, словно перышко на воде, она приблизилась к Алексею и присела перед ним в глубоком реверансе. Тот встал, поклонился, одной рукой обнял Ольгу за талию, а другой подхватил ее кисть и медленно, плавно повел по комнате. Вера мигом оценила их замысел, достаточно было взглянуть на Веренца, который весь покрылся багровыми пятнами, и принялась растаскивать стулья, чтобы освободить пространство». И музыка царила, звеня фортепианными трелями, и Ольга смеялась, кружась и полуприкрыв глаза. Казалось, весь мир для этих двоих растворился в томлении вальса, в этом зыбком кружении, отрешенном от земной суеты. Вальс смешивал их дыхание, убаюкивал плоть, зачарованную колдовским ритмом на трещота. Шопен заполнял собой все — и вера безотчетным движением поднялась навстречу кружащейся паре. Перед нею оживал образ их угасшей любви, любви бесплотной танцовщицы и художника, влюбленного в ее душу, любви, существующей вне реальности, вне времени, любви, питавшейся созерцанием и лишенной страстного зова плоти. Воздух в комнате колебался в такт порывом окружающие сапары. Берта с Вальтером залюбовались танцующими. Казалось, всеобщее напряжение начинало спадать. Как вдруг страшный грохот разорвал ритмы музыки? Это был выстрел над головами танцующих, брызгами разлетелась настенная фарфоровая тарелка, а за нею образовалась дыра, по краям которых медленно. Кусками обваливала штукатурка. Веренс стоял, сжимая в руке пистолет. «Довольно!» — рявкнул он глухо, каким-то лающим голосом. «Всем сесть!» — «Концерт окончен!» — «Пора приступать к делу!» Глава 13 Действующие лица кошмарного спектакля замерли, как в немой сцене. Единственным живым участником этой пьесы оставался Шопен».